Плод граната. Глава 1. Я давно веду своего рода дневник, где фиксирую особенно занимательные дела, которые мне довелось расследовать за долгие годы сыщицкой практики. Однако этот случай почему-то опущен в моих заметках. Верно, в повседневной суете я забыл тогда записать его. Да и дело было не столь уж громкое. Правда, однажды мне пришлось восстановить в памяти все мельчайшие подробности того из ряда вон выходящего изощренного преступления. «Убийство с применением серной кислоты». А вспомнил я о нем после стольких лет. В связи с тем, что, отдыхая на горячих источниках в Синсю, неожиданно свел знакомство с неким иноматой, а еще точнее, благодаря одной книжице, принадлежавшей моему новому знакомцу, детективному роману в чрезвычайно потертой черной обложке. Сейчас, когда я пишу эти строки, за окном уже осень, лето же я провел на водах в горах Синану. Замечу, что это совершеннейшее захолустье. С поезда я пересел на частную линию электрички, а потом трясся в автобусе еще часа два, прежде чем добрался до места. Гостиница там в японском стиле и не отличается изысканностью и комфортом. Еда невкусная, развлечений решительно никаких, однако все эти недостатки с лихвой восполняются прелестью совершенно безлюдного пейзажа. Неподалеку живописное ущелье, где с скручий великолепнейший водопад, А с близких гор нередко спускаются дикие кабаны и заходят прямо на задний двор гостиницы. Гостиница, единственная в этих краях, пышно именуется «Вилла и зеленые горы». Однако названию она явно не соответствует и походит скорее на обычный сарай, разве что побольше. Здание обветшало и почернело от времени, неотесанные служанки видеть не видели пудры, перекрахмаленные стоящие колом гостиничные юката чересчур короткие едва прикрывают лодыжки, Словом, от всего веет духом неистребимой провинциальности. Юката – летнее повседневное хлопчатобумажное льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Однако в разгар сезона гостиница все-таки заполняется до отказа. Большую часть гостей составляют жители Токио, Нагои и других крупных городов. Мой новый приятель, биржевой маклер Иномата, тоже приехал из Токио. Сам я по профессии полицейский, и потому, наверное, страстный любитель детективных романов. А может быть, наоборот. Именно по причине горячей любви к детективным историям я посвятил добрую половину жизни расследованию преступлений, дослужившись от рядового сыщика до инспектора уголовного розыска. Да, таким уж я уродился. А потому и на курорте постоянно приглядываюсь к отдыхающим. Нет ли между них подозрительных личностей? Но с еще большим рвением я ищу собеседника, с которым можно поговорить о методах раскрытия уголовного преступления. Сейчас в Японии мода на детективы. Но несмотря на то, что люди охотно читают их во всяких дешевых журнальчиках, к моему немалому огорчению, пока не часто встретишь на улице человека с детективным романом, изданным отдельной солидной книгой. Правда, на сей раз мне повезло. В первый же день моего пребывания на вилле «Зеленые горы» я встретил такого великолепного собеседника, о котором даже и не мечтал. На первый взгляд, человек этот показался мне совсем молодым, однако впоследствии я узнал, что он старше меня на пять лет, и ему уже исполнилось сорок Чемодан у него был буквально набит детективной литературой, причем большую часть составляли английские книги. Звали его Иномата. Совершенно случайно я увидел, как он, устроившись на веранде в плетеном кресле, читает детективный роман. Это и послужило поводом для знакомства. Само собой вышло так, что мы сблизились. Наружностью иномата отличался весьма необычной и привлекал всеобщее внимание. Несмотря на молодые еще лета, у него была совершенно лысая, идеально круглая голова и очень тонкие, но густые красивые брови. Очки без оправы с желтоватыми стеклами скрывали большие под тяжелыми веками глаза. В довершение портрета греческий с легкой горбинкой нос, усики, длинные, чрезвычайно ухоженные бакенбарды. Что-то неуловимо иностранное проскальзывало во всем его облике. Даже короткое гостиничное юката он умудрялся носить с такой элегантностью, что походил в нем на профессора университета, а уж никак не на биржевого маклера. Оказалось, синомата совсем недавно утратил горячо любимую им жену, и скорбная складка прорезала его чистый и бледный лоб. Как я заметил, он почти не выходил из своей комнаты, проводя время за чтением, но и любимые детективы, похоже, не приносили ему утешения. Частенько иномата, отложив раскрытую книгу, пустыми глазами смотрел на поднимавшиеся за верандой покрытые зеленью горы, и мне до слез становилось жаль его. Как-то часа в три пополудни я, даже не переодев юката, сунул ноги в уличное гетто и вышел через задний двор гостиницы погулять после обеда. Я направлялся в соседнюю рощицу, весьма напоминавшую ухоженный городской парк, и вдруг заметил иномату, тоже в юката. Прислонившись к стволу огромного дерева, он увлеченно читал какой-то роман. Из любопытства я подошел поближе. Иномата оторвался от чтения и, кивнув мне, перевернул раскрытую книгу обложкой кверху. На черном корешке сверкали тесненные золотом затейливые буквы Trans Last Case E. C. Bentley. Последнее дело Трента Эдмунд Клирихью Бентли 1875-1956 года жизни. Английский писатель, автор детективов. читали? Лично я перечитываю ее уже в пятый раз, даже обложка вся обтрепалась. Великолепная книга. Один из немногих шедевров». Загнув уголок страницы, и с жаром расписывал достоинства автора. «Бентли? Да, что-то припоминаю. Я, кажется, тоже читал только очень давно. Даже сюжета не помню. Но в каком-то журнале видел статью, где этот роман называли одним из лучших английских детективов. Некоторое время мы оживленно обменивались мнениями относительно своих и зарубежных писателей, но вдруг иномат, ознавший о моей профессии, с интересом спросил, «Наверное, вы и сами знаете любопытные случаи?» «Я тоже увлекаюсь криминалистикой и даже собираю газетные вырезки о нашумевших процессах». «Но ведь многое прошло и мимо внимания прессы. Расскажите о каком-нибудь необычном деле, оставшемся неизвестном широкой публике, пусть из далекого прошлого». Я уже привык, что каждый новый знакомый рано или поздно непременно просит меня об этом. Право, не знаю. Я, конечно, веду записи, но преступления, которыми я занимался, освещались в газетах, и вы, безусловно, читали о них. Растерянно пожав плечами, я бросил взгляд на книгу, которую вертел в руках иномата, и тут в моей голове с поразительной ясностью, словно луна, вышедшая из облаков в ночь полнолуния, всплыло воспоминание о том самом деле. Видите ли, не так уж часто преступления раскрывается благодаря чисто логическим построениям, а поэтому для любителей детективных романов подлинные истории не представляют особого интереса. Для сыщика куда важнее господин случай и крепкие ноги, как, например, в произведениях Крофтса. Фриман Уилс Крофтс, 1879-1957 годы жизни. Английский и ирландский автор детективов. Пожалуй, он недалек от истины. Хотя, конечно, встречаются исключения даже в практике. Вот, скажем, пресловутое дело об убийстве с применением серной кислоты. Это случилось лет десять назад в глухой провинции, а потому газеты «Токио» и «Осаки» почти ничего о той истории не писали. Случай довольно заурядный. За давностью лет я совершенно забыл о нем, но вот сейчас от чего-то вдруг вспомнил. Если вам будет не в тягость, я могу рассказать. Иномата даже подпрыгнул. Разумеется. И поподробнее. «Односерная кислота чего стоит?» У него, как у ребенка, заблестели глаза. Да и мне самому уже не терпелось. Я любил рассказывать увлекательные истории и в предвкушении удовольствия не заставил просить себя дважды. Мы побрели по заросшей травой тропинке, вившейся вдоль горного склона. Вдруг шедший впереди иномата остановился. Мы были у цели. Воистину, это было самое подходящее для такого рассказа местечко. Справа поднимался покрытый огромными деревьями крутой горный склон, слева зияла глубокая пропасть. На дне ее сокрытом во мраке, царила мертвая тишина. Чуть поодаль скала образовывала нависавший прямо над бездной каменный козырек. На этом выступе была крохотная ровная площадка. «Идеальное место. Только здесь и слушать такие истории. Один неверный шаг — и смерть. В этом есть своя прелесть, верно?» — с гордостью заключила Намата, устраиваясь над самой бездной. «Просто мороз по коже. Будь вы злодеем, ни за что не рискнул бы сесть рядом с вами». Рассмеявшись, я взобрался на скалу и сел рядом с ним. Небо заволокли тучи. Было так душно, что я весь покрылся липкой испариной, хотя жара уже спала. Прямо перед нами зловещи чернели горы. Вокруг не было ни души. Даже птицы почему-то умолкли, и только рев невидимого водопада, от которого содрогалась земля, разносился окрест. Да, пейзаж был зловеще прекрасен, и я почувствовал прилив вдохновения. Глава вторая. Это случилось лет десять назад. Осенью такого-то года Тайсё в пригороде Нагои. Тайсё — исторический период с 1912 по 1926 год, приходящийся на время правления императора Йосихито. Сейчас часто пригород от центра не отличить. Такие же нарядные здания, магазины, все позастроили. А тогда пустырей там было куда больше, чем домов. Ужасно тоскливое место. Вечерами такая темень, что хоть глаз выколи. Умные люди ходили по улицам с фонарями. Как-то ночью местный полицейский, обходя свой участок, заметил в на отшибе посреди пустыря полуразрушенной лачуги, пробивавшейся сквозь закрытые ставни, странный красноватый отцвет. Время от времени его заслоняла какая-то тень. Раз горит свет, значит, там кто-то есть. Но кто? Кому понадобился заброшенный дом? Заподозрив неладное, полицейский бесшумно подкрался поближе. Через неплотно прикрытую дверь он увидел ящики из-под мандаринов, поставленный на попа. На нем горела большая свеча. Рядом стояло нечто вроде стремянки, а на переднем плане двигалась неясная человеческая фигура. Вглядевшись, полицейский понял, что предмет, который он принял в темноте за стремянку, обычный мольберт с натянутым холстом, по которому вдохновенно водил кистью длинноволосый юноша. Заброшенная лачуга — неподходящее место для занятий живописью. Однако факт оставался фактом. Юноша явно писал с натуры. Тогда полицейский сосредоточил внимание на модели, которую столь усердно срисовывал длинноволосый юнец. Предмет лежал на полу и имел сильно вытянутую форму. В темноте трудно было определить, что это такое. Встав на цыпочки и вытянув шею, полицейский смог различить полосатое кимоно. Но то фантастическое кошмарное существо, одетое в это кимоно, никоим образом на человека не походило. Полицейский потом говорил, что это напоминало перезревший, растрескавшийся от спелости плод граната. Должен сказать, что и я, увидев так называемый гранат, не мог не признать удивительной точности образа. И так в тёмной лачуге на полу валялся огромный растрескавшийся гранат, облаченный в полосатое гимоно. Вы, конечно, уже догадались. Полицейский обнаружил чудовищно изувеченного, окровавленного человека, в котором не осталось почти ничего человеческого. Поначалу малый вообразил, что это натурщик в причудливом гриме. Его художник казался совершенно спокойным и работал с радостным вдохновением. Ну и шуточки у студента, подумал дежурный. Да, поразительный маскарад. Чтобы рассеять собственные сомнения, полицейский шагнул в открытую дверь. Странный юноша не выказал при его появлении ни удивления, ни растерянности, но разразился яростной бранью, словно полицейский помешал ему заниматься весьма важным делом. Полицейский, отодвинув бесновавшегося художника, подошел к ящику из-под мандаринов и склонился над существом в кимоно. Теперь было ясно, что это не грим. Человек не дышал, пульс не прощупывался. Лицо его являло столь жуткое зрелище, что больно было смотреть. Полицейский быстренько сообразил, что это и есть перст долгожданной судьбы, и шалея от привалившего счастья без дальнейших расспросов поволок упиравшегося юнца в ближайшую полицейскую будку. Оттуда он позвонил в участок и попал как раз на меня. В то время я служил еще в ногой простым сыщиком. Сигнал поступил в начале десятого. Кроме ночных дежурных, все уже разошлись по домам, так что понадобилось довольно много времени и усилий, чтобы уладить формальности. Связавшись с прокуратурой и полицейским управлением префектуры, шеф сам отправился на место преступления. Я и еще один пожилой бывалый агент сопровождали его. По заключению полицейского врача убитый был крепким здоровым мужчиной лет 35, невысокого роста и средней упитанности. Рубашки покойный не носил. Поверх длинного нижнего кимоно было надето темное авасы, перепоясанное шелковым обе в белую крапинку. Одежда была чрезвычайно поношенной, так что владелец ее не производил впечатления человека состоятельного. Запястье убитого крепко стягивала соломенная веревка, но, видимо, он оказывал отчаянное сопротивление, потому что на коже обеих рук остались глубокие ссадины. Без сомнения, драка была жестокой. Однако никто ничего не услышал, потому что, как я уже говорил, лачуга стояла совсем на отшибе посреди пустыря. И так жертву связали по рукам и ногам и плеснули в лицо чем-то едким. Я и сейчас отчетливо помню это жуткое зрелище. Можно, конечно, добавить еще немало кошмарных подробностей, но я вижу, вам и так неприятно. Не будем углубляться в детали. Короче говоря, смерть наступила не от ожога. Если обжечь только лицо, исход чаще всего не будет летальным. Врач внимательно осмотрел труп, но кроме царапин, неопасных для жизни, следов насилия не нашел. Николот колотых ран, ни следов удушения. Страшную истину обнаружил приглашенный эксперт. Преступник стремился не просто изуродовать жертву. Ожог лица — сопутствующая травма. Взгляните на слизистую рта. Он отвернул пинцетом губу покойного. Слизистая оболочка была обожжена значительно сильнее, чем кожа лица, и являла собой сплошное кровавое месиво. Видимо, кислота случайно выплеснулась изо рта, но поскольку она уже впиталась в покрытие пола, я не могу утверждать это с полной определенностью. Кислота вряд ли успела достигнуть желудка, однако не вызывает сомнения, что преступник пытался заставить жертву выпить смертельную жидкость. Связал по рукам и ногам, левой рукой зажал нос и... Да, все было, скорее всего, именно так. Мы содрогнулись от ужаса. Однако предположение это представлялось самым логичным. На другой день труп отправили на вскрытие, лишь подтвердившее первоначальную версию. Сделать такое мог только маньяк, настоящий безумец. Сколь же безграничны были злобы и ненависть, если убийца возжелал не просто смерти, но и нечеловеческих мук своей жертвы. Точное время убийства установить не удалось, однако эксперт полагал, что смерть наступила в тот самый вечер между 16 и 18 часами. В общих чертах способ убийства стал понятен. Но относительно личности пострадавшего и преступника, а также мотивов убийства, ясности не было никакой. Разумеется, длинноволосого художника сразу же допросили, однако он упрямо отрицал свою причастность к убийству и твердил, что знать ничего не знает. В общем, толку мы от него не добились. Звали его Акати. Он снимал комнату неподалеку и учился в частном художественном училище. «Почему же ты сразу не сообщил в полицию?» – спросили мы у него. «Ведь твое поведение не может не вызывать подозрений». Как ты мог с такой хладнокровностью рисовать чудовищный труп? У тебя даже алиби нет. Чем ты докажешь свою невиновность?» Сумбурный ответ Акати сводился к следующему. Его с давних пор неудержимо притягивал этот заброшенный дом, полный, казалось, таинственных призраков, и он не раз наведывался туда. «Замок с дверей был давно сорван. Заходи, кто хочешь». Ему нравилось просто сидеть в темноте, предаваясь фантазиям. Вот и в тот вечер он, ничего не подозревая, отправился в лачугу, но у входа сразу же споткнулся обо что-то, лежавшее на полу. Уже совсем стемнело, и он, чиркнув спичкой, поднес к таинственному предмету колеблющийся язычок пламени. Много лет он мечтал о подобной удаче. Из мрака возник ярко-алый и кровавый цветок ослепительной красоты. Студент буквально обезумел от счастья. Какая модель? Он бросился домой, собрал мольберт, краски и кисти и, прихватив свечу, помчался назад в лачугу. До той минуты, пока не явился этот противный балбес-полицейский, он как одержимый писал с натуры. А Катя говорил сбивчиво, с лихорадочным пылом и смахивал на бесноватого. Вряд ли он понимал, что говорит. Во всяком случае, подходить к нему с обычными мерками мы не могли. Лицо студента было на редкость искренним, даже наивным, но никто бы не поручился, что он не лжет. Когда человек способен с такой невозмутимостью рисовать окровавленный труп, он вполне может с равным спокойствием совершить и самое тяжкое преступление. Такая мысль пришла в голову всем без исключения. Особенно настаивал на виновности Акате сам начальник участка. «Студента нельзя отпускать домой, его следует посадить в камеру предварительного заключения», – считал он. Прошло два дня. Мы словно ищейки обнюхали и обшарили каждый сантиметр пола лачуги и участка вокруг нее. Но, как это нередко описывают в детективных романах, не нашли ничего, ни единой улики, ни сосуда из-под кислоты, ни отпечатков пальцев, ни следов ног. Мы опросили окрестных жителей, но самый ближайший дом отстоял от лачуги на полкилометра, так что и это не дало искомого результата. Мало того, чем дольше мы допрашивали главного подозреваемого, тем бессвязнее и безумнее становились его речи. Но самым щекотливым моментом было то, что о пострадавшем мы по-прежнему ничего не знали. Как я уже говорил, изуродованное лицо напоминало растрескавшийся гранат с обнажившейся алой мякотью, так что черты его стали совершенно неразличимы, а на теле особых примет не имелось. Единственную надежду мы возлагали на его аваса. Первым делом мы вызвали хозяина парикмахерской, у которого проживала Катя, и показали ему кимоно. Однако он только плечами пожал. Соседи тоже не смогли сказать ничего определенного, и следствие зашло в тупик. Однако дня через два самым неожиданным образом все прояснилось. Убитый оказался разорившимся владельцем процветавшей ранее фирмы. Далее все пойдет, как в настоящем детективном романе. Глава 3. В тот вечер у нас проводилось рабочее совещание, и я задержался в участке допоздна. В восемь часов раздался телефонный звонок. Звонила некая Кинуёта Нимура. «Мне нужно срочно переговорить с вами об одном деле», — сказала она. «Не могли бы вы заглянуть ко мне?» Это связано с убийством при помощи серной кислоты, только прошу вас, никому пока ничего не говорите. Умоляю, поторопитесь». Голос в трубке был встревоженный, срывающийся. Я понял, что женщина чем-то взволнована. Может быть, вы слыхали о кондитерском магазине Танимура, торговавшем знаменитыми барсучьими мандзю, которыми издревле славится Нагоя? Мандзю – японское традиционное мучное блюдо с начинкой, которое готовится из пшеничной, гречишной или рисовой муки. Это старинная, очень известная фирма. В Нагое магазин Танимура знает каждый ребенок. Что не говорит чудное, название для пирожков с фасолевой начинкой. Однако с ним связана долгая история, уводящая в далекие времена, да и горожане настолько привыкли к нему, что уже не задумывались над смыслом. Я был на дружеской ноге с тогдашним хозяином заведения, Мануэмоном. Мануэмон — старинное родовое имя семьи Танимура, передававшееся из поколения в поколение. И хотя сразу же воображаешь себе дряхлого немощного старика, тот Мануэмон был мужчина в расцвете сил, блестяще образованный, с острым гибким умом. Я очень любил читать, и мы частенько беседовали о книгах. Но особенно жаркие споры разгорались у нас вокруг вопросов теории детективного жанра. Так вот, эта кину Йота Нимура была молодой и красивой женой Мануэмона. Само собой, я не мог оставить ее звонок без ответа. Измыслив какой-то пустяковый предлог, я ушел с совещания и помчался в дом Танимуры. Кондитерская располагалась на центральной улице ногой в старинном напоминавшем амбар здании и являлась своего рода достопримечательностью города. Но жила семья Танимура в пригороде, далеко от магазина. Пока я бежал от полицейского участка по неосвещенным улицам, неожиданно мне в голову пришла мысль, что от лачуги, где произошло убийство, до дома Танимуры просто рукой подать. Моё открытие наполнило новым смыслом наш разговор с Кенуё Нимурой. Дверь мне открыла сама Кинуёсан, и я не смог скрыть своего изумления. Обычно розовое лицо было бледным до синевы, Её била нервная дрожь, а увидев меня, она дала волю слезам. Кинуёсан уповала на нашу встречу, как на спасительную соломинку. Из её сбивчивых объяснений постепенно удалось понять следующее. «Муж, то есть Мануэмон Нимура, пропал без вести». Это случилось на утро после убийства. В тот день Мануэмон сел на первый же поезд, отправлявшийся часов в пять утра, и срочно выехал в Токио, чтобы обговорить детали создания нового акционерного общества с директором сахаро-рафинадной токийской фирмы М. В ту пору экспрессы еще не ходили, и чтобы попасть в Токио к обеду, нужно было выехать затемно. Должен сразу оговориться, что ночь перед отъездом Мануэмон провел дома вместе с Кину Йосан. Весь предыдущий день он готовил документацию и засиделся за работой у себя в кабинете допоздна. поздна. Итак, он уехал. Однако вечером Кинуё-сан позвонили из Токио из фирмы «М». Справится, выехал ли ее супруг, так как в назначенный час он не явился, и спросили, что случилось. Дело не терпело отлагательств. В фирме-то не Муру ждали, и Кинуё изумленно ответила, что муж выехал в Токио первым утренним поездом и не собирался никуда заезжать по пути. Но служащий фирмы возразил, что в их гостинице господин Танимура не появлялся. В другой отель он вряд ли поехал, так что все крайне странно. На этом телефонная связь неожиданно оборвалась. Весь следующий день, то есть до самого моего прихода, Кинуё куда только не звонила. В фирму М, в отеле, друзьям, клиентам в Сидзуоке. Словом, куда только можно, но никто ничего сказать ей не мог. И вот уже двое суток нет никаких вестей. Если бы не тот ужасный случай, она бы не особенно беспокоилась, но. Ведь это произошло как раз накануне и ей как-то не по себе. Йо-сан явно что-то не договаривала. Ужасный случай, конечно же, убийство с применением кислоты. Выходит, Йо-сан может знать, кто убитый. Я осторожно осведомился об этом и получил неожиданно четкий ответ. Разумеется, я сразу же догадалась, как только раскрыла вечерний выпуск газеты. «Но мне стало так страшно, что я не решилась сообщить в полицию». «Кто он?» — нетерпеливо спросил я. «Кто убитый?» «Видите ли, это один наш старинный конкурент», — Кину Йосан замялась. «Владелец кондитерской, Соити Котоно. В газетах писали, как он одет, так что... Но у меня есть еще более веское доказательство». И тут я все понял. Киноёсан не сообщила в полицию о личности пострадавшего и не заявила об исчезновении мужа по одной и той же причине. Ее терзало ужасное подозрение. В то время в Нагое были две конкурирующие кондитерские, производившие одинаковую продукцию пресловутые барсучьи мандзю. Кондитерские стояли бок о бок на центральной улице Те. Одна принадлежала моему приятелю Танимуре, мужу Киноёсан. Другая убитому Соити Котону. Обе фирмы существовали более века, и вражда их тянулась со стародавних времен, на протяжении нескольких поколений. Которые из семейств основало дело, не знал даже я. Во всяком случае, и в том, и в другом магазине над входом висели золоченые вывески «Настоящие борсучьи мандзю». И каждая фирма отстаивала свое право на первенство. Вряд ли нужно говорить, что соперничество их протекало не всегда мирно. Вражда принимала порой такие масштабы и формы, что и по сей день живы предания о пирожковой войне. Люди Котоно скрытно проникали в кондитерскую Танимуры и подсыпали песок в его мандзю. Клан Танимура заказывал в храмах молебны о разорении Котоно. В городе временами происходили настоящие битвы, во время которых кровь лилась рекой. Предки Мануэмона, как самураи, обнажали мечи против предков Соити Котоно. В общем, всего не расскажешь, но ненависть, взращенная поколениями, горела в крови Мануэмона и Соити. Дело уже не ограничивалось пирожками. В детстве они ходили в одну и ту же школу, хотя учились в разных классах. Стоило им столкнуться по дороге или на школьном дворе, как начиналась ожесточенная драка, нередко до крови. В разные годы их жизни вражда принимала различные формы, но не угасала, и по суровым законам кармы им суждено было противоборствовать даже в любви. Танимура и Котоно боролись за сердце одной и той же красавицы. После многих перипетий сердце ее склонилось к Мануэмону, так что битву на сей раз выиграл род Танимура, И три года назад сыграли пышную свадьбу. Невесту звали Кинуёсан. Поражение это стало началом конца дома Котоно. Суити без памяти любил кино Впав в отчаяние, он совершенно забросил дела и сделался завсегдатаем веселых кварталов. Его все больше теснили другие крупные фирмы. Дела у него шли из рук вон плохо, и вскоре кондитерская, принадлежавшая его роду еще со времен Токугава, перешла к другому хозяину. Докугава, самурайский род, управлявший страной с 1603 по 1868 год. К этому времени Котоно утратил обоих родителей. После краха любовных иллюзий он так и остался бобылем, а потому и детей у него не было. Потеряв кондитерскую, Суити влачил поистине жалкое существование, перемогаясь подаяниями родственников. С некоторых пор он стал заниматься и вовсе постыдным и недостойным делом. Начал ходить по знакомым, вымаливая подачки. Зачистил он и к своему бывшему недругу Танимуре задарма угоститься. Танимура-сан поначалу привечал поверженного соперника, приползавшего, поджав хвост, как побитый пес, и, стараясь не показать своих истинных чувств, принимал его словно лучшего друга. Между тем Суити ходил к нему с тайной целью взглянуть на прекрасное лицо кину услышать ее голосок. кину не раз умоляла мужа отказать Суити от дома и без конца твердила, что ей страшно. Однажды между Соити и Мануэмоном произошла ожесточенная ссора. С той поры Соити прекратил свои посещения, но вскоре по городу поползли грязные сплетни о неверности Кину причем соблазнителем неизменно выступал именно Соити. Сплетни сплетнями, но если слушать их каждый день, по неволе поверишь. Вот и в сердце Мануэмона закралось сомнение. Моя жена была очень близка с Кину женщины частенько заходили друг к другу, и, естественно, жена была в курсе всех дел. Между супругами Танимура участились тяжелые сцены, нередко доходившие до скандала, и жена не раз говорила, что ей жаль Кину Йосан. Ненависть, унаследованная от предков, все сильнее разгоралась в обоих соперниках. И вот Суити прислал Мануэмону злобное полное угрозы и проклятий письмо. Мануэмон, вообще-то, отличался уравновешенностью и благоразумием, но временами словно сам дьявол вселялся в него. Должно быть, в нем оживал боевой дух его предков, любивших сражения. Убийство произошло именно тогда, когда их вражда достигла высшей точки накала. Наутро после зверского убийства Суити Мануэмон садится в поезд и исчезает в неизвестном направлении. Да, у Кинуйосан были все основания трепетать от страха. Однако, возвращаясь к теме повествования, напомню, что Кинуёсан обмолвилась о каком-то веском доказательстве. Так вот, она извлекла из-за обе маленький сложенный в несколько раз листочек бумаги и развернув, протянула мне. Это было письмо. Написанное? Нет, числа я сейчас не припомню. Знаю только, что это был день накануне убийства. Письмо гласило «Жду в заброшенном доме на улице». Видимо, адресату было известно то место. «Мы должны положить конец разногласиям. Надеюсь, что малодушие не помешает тебе прийти». Стиль письма отличался напыщенностью и церемонностью, а отправителем был никто иной, как сам Соити. В конце записки стояла марка их фирмы. Иероглиф в кружочке. «Ваш супруг ходил к нему на свидание?» — спросил я. В бешенстве Мануэмон был способен на любое безумие. «Даже не знаю, что и сказать. Распечатав письмо, он переменился в лице, но ну, вы его знаете. Когда Мануэмон в ярости, лицо у него начинает подергиваться. Я поняла, что этого свидания допустить нельзя, и на коленях заклинала не обращать внимания на сумасшедшего». Кинуё-сан со слезами просила супруга не встречаться с Соити Котоно. И Мануэмон, как я уже говорил, просидел, запершись у себя в кабинете с обеда до поздней ночи, готовя бумаги для совещания в Токио. Кину Йо сан успокоилась. Однако Мануэмон не имел привычки уходить из дома, не сказав жене, и сам факт его исчезновения вполне увязывался с трагическим происшествием. Дело в том, что кабинет имел выход на задний двор, и можно было, спустившись с низкой веранды, незамеченным выйти через калитку. Если допустить подобное страшное предположение... то Мануэмон, ускользнув из дома, за несколько минут добежал до пустой лачуги и, сделав черное дело, как ни в чем не бывало, вскоре вернулся к себе. Во всяком случае, осуществить это было легко. Предположить, что Мануэмон отправился на свидание с намерением убить Соити, нет, это было решительно невозможно. Перечеркнуть свою жизнь, пожертвовать всем, славным именем, фирмой, прелестной женой, только за тем, чтобы добить поверженного противника? Если Мануэмон и пошел туда, то лишь для того, чтобы выбранить Саити за недостойное поведение. Однако Суити, возненавидевший весь мир, мог замыслить любую подлость. И когда он вынул сосуд с кислотой, чтобы облить Мануэмона... Что ж, последствия нетрудно себе представить. Для Котона Мануэмон был врагом, отнявшим возлюбленную, и ненависть его превосходила все границы. Изуродовав соперника кислотой, он убивал сразу двух зайцев. Тогда бы мучился не только сам Танимура. и прекрасная Кенуё была бы обречена страдать до конца дней своих рядом с коллегой мужем. Превосходная месть. И если Мануэмон разгадал гнусный замысел, совладал ли он с собственной яростью? Не подавила ли голос разума ненависть, унаследованная от предков? Кенуё-сан, не сомкнув глаз, рисовала себе чудовищные картины. Не в силах вытерпеть этого ужаса, она позвонила мне. Вам, вероятно, неизвестен тот факт, что убийца не просто облил кислотой покойного. Он пытался заставить свою жертву выпить ее. В старые времена преступникам лили в открытые раны расплавленный свинец. Так вот, жестокость этого убийства может сравниться лишь со средневековыми пытками. «Неужели ваш муж способен на такое?» — спросил я ее. Я задал вопрос без всякого умысла, но кинуя сан, бросила на меня неприязненный взгляд и покраснела. Я тотчас же догадался. В известном отношении Мануэмон действительно отличался чрезвычайной жестокостью. Незадолго до этого моя жена ездила вместе с Кинуёсан на источники, и там невольно заметила, что все тело подруги покрывают страшные багровые рубцы. Кинуёсан никому ничего не рассказывала, но моей жене открылась. Видимо, теперь она вспомнила именно это, а потому залилась румянцем. Однако я сделал вид, что ничего не понял, и попытался успокоить ее. Не стоит так волноваться, да еще раньше времени. Но разве можно без причины себя изводить? Ведь прошло всего только два дня. и потом на месте преступления схваченный арестован некий Акати. Пока он не представит убедительного алиби, подозрений в убийстве с него не снимут. Я еще долго уговаривал Кину но она все-таки до конца не поверила мне. Мы решили притворяться, что я ничего не знаю, и выждать несколько дней. Может быть, за это время то не сан и найдется. Конечно, я не могу скрыть имени пострадавшего, но тревожиться ни о чем. Я представлю все так, будто выяснил это совсем из других источников. На этом мы и расстались в тот вечер. Я намеревался еще наведаться в тот дом, где снимал убогую комнатушку Соити Котоно, однако все обернулось иначе. Вернувшись в участок, я сразу понял, за время моего отсутствия что-то случилось. Помощник инспектора Сайто, он считался тогда самым лучшим сыщиком в префектуре, хлопнул меня по плечу. «Ну вот, теперь мы знаем, кто пострадавший». Оказалось, стоило мне уйти, как в участок явились двое кондитеров и попросили показать им кимоно, бывшее на убитом. По счастью, его еще не отослали. Кондитеры переглянулись. Убитый, конечно же, Соити Котоно, бывший хозяин кондитерской, торговавшей барсучьими Мандзю, заявили они. Это авасы из Чисучи, сшита по особому заказу несколько лет назад, когда фирма Котоно еще процветала. Второго такого не сыщешь по всей ногое. Совсем недавно он заходил к ним в этом аваса. теперь уж единственном своим своем приличном наряде, так что сомнений не остается. Послали Котона на квартиру, но там, как и следовало ожидать, ответили, что тот еще позавчера куда-то ушел и пока не вернулся. Да, все сходилось. Убитый Соити Котоно. Зловещие опасения Кину Йоса направдались, во всяком случае, относительно первого пункта. Я не мог прогнать дурного предчувствия, что они сбудутся и в остальном. Если пострадавший Соити Котоно, значит, мы должны допросить владельца второй кондитерской, выпекающий барсучий мандзю. Всем известно, что они заклятые враги. Верно, верно, того кондитера зовут Танимура. Ты ведь, кажется, знаком с ним? Может быть, и займешься неожиданно, — спросил меня Сайто. Я обомлел. Я? Мне? Только и смог выдавить я. Впрочем, в подобных делах личные связи только помеха. Ладно, я сам займусь Танимурой. «Попробуем раскусить этот крепкий орешек!» И Сайто облизнул губы. Глава четвертая Сайто не зря считался лучшим сыщиком префектуры. Я и глазом моргнуть не успел, как он уже выяснил всю подноготную. К вечеру помощник инспектора знал, что Танемура бесследно исчез, а на следующий день наведался в дом Мануэмона. Побывал у его друзей и других кондитеров и вынюхал все подробности, о которых я слышал от Кину Йосан. Он узнал даже больше, и эти новые сведения с устрашающей убедительностью доказали, что Мануэмон Танимура – убийца. Я уже говорил, что Танимура хотел основать акционерное общество, но, строго говоря, затея его существенно отличалась от обычной подписки на акции. Городские кондитеры, пытаясь противостоять проникновению на рынок разорявших их новых кондитерских фирм, вложили деньги в строительство крупной фабрики. После образования акционерного общества директором должен был стать Танимура. Для покупки земли собрали 50 тысяч иен, по нынешним деньгам огромная сумма в 200 тысяч, и вручили их на хранение Танимуре. Тот говорил, что временно положил деньги на текущий счет в банке. Теперь послали кино Йосан за банковской книжкой, и та сказала, что книжка должна храниться в кабинете у мужа в маленьком сейфе. Сейф вскрыли, но обнаружили только другую книжку с мелким вкладом. Нужной книжки на 50 тысяч йен в сейфе не оказалось. Тогда отправили запрос в банк и выяснилось, что деньги были сняты со счета как раз на утро после убийства, сразу же после открытия банка. Предъявитель выполнил все формальности, после чего ему выдали деньги. Кассир не знал Танимуру в лицо, а потому не мог утверждать, что это он приходил за деньгами. Однако сам факт, что Танимура солгал, он не выехал в Токио утренним поездом и находился в Нагое до открытия банка, говорил сам за себя. Да и не только это. Многое свидетельствовало, что преступник именно Танимура. Даже если он совершил убийство в состоянии крайнего возбуждения, все равно перед ним маячил страшный призрак Эшафота. И совершенно естественно, что он решил бежать. Но для бегства необходимы деньги. При деньгах преступнику легче ускользнуть из сетей правосудия. Я-то думал, что Мануэмон, совершив преступление с невинным лицом, вернулся домой лишь для того, чтобы сказать прощай Кинуёсан. Оказалось, он преследовал куда более важную цель — взять книжку из сейфа. Как рассказывала моей жене Кинуёсан, в ту ночь, то есть сразу после убийства, муж вел себя странно. Он не мог оторваться от Кинуёсан, словно расставался с ней навеки. Шептал ей ласковые слова, на которые был так скуп в последнее время, и то хохотал, как безумный, то рыдал у нее на плече. Вы верно помните, что любовные ласки Мануэмона носили обычно иной характер. Кино Йосан тогда не придала значения его странному поведению, но теперь эти подробности приобретали особый смысл. Да, Мануэмон прощался с привычной жизнью. Виновность Мануэмона уже ни у кого не вызывала сомнений. К тому же прошло более 10 дней, а от него по-прежнему не было никаких известий. Разумеется, мы разослали его словесный портрет по всем полицейским участкам, но безрезультатно. Танимура как в воду канул. Студента Акати освободили. Участь его была достойна всяческой жалости. Впоследствии он окончательно повредился в рассудке и угодил в лечебницу для умалишенных. Вот так случилось, что обе старинные фирмы, издавна торговавшие Мандзю, прекратили существование словно по воле недоброго рока печальный итог я от души сочувствовал Кину Йосан когда съехались родственники проверить дела то оказалось что Танимура не зря беспокоился о создании акционерного общества его процветавшая в кавычках фирма была на грани банкротства и Кину Йосан оказалась без средств магазин был заложен перезаложен дома участок тоже Несколько комодов из десяток сложенных в них кимоно, вот и все, что получила кину Йосан. Ей оставалось только вернуться в родительский дом приживалкой. Дело было практически закрыто. Во всяком случае, так думали все. Но неожиданно следствие закрутилось в другом направлении. Оказалось, преступник придумал изощреннейший трюк: Весь фокус был в отпечатках пальцев. Удивительно, как один единственный отпечаток может разрушить всю устроенную версию. Позвольте похвастаться. Обнаружил хитрость преступника ваш покорный слуга. По одному отпечатку я изобличил убийцу, за что удостоился похвалы самого начальника управления. Это случилось спустя полмесяца после убийства. Кину уже готовилась к отъезду. Я пришел, когда она, дав указания служанкам, наводила порядок в доме. Помогая ей, я зашел в кабинет Танимуры, и вдруг взгляд мой случайно скользнул по лежавшему на столе дневнику. Без сомнения, он принадлежал Мануэмону. «Где сейчас сам хозяин?» – подумал я. «Наверное, раскаивается в содеянном, да уже ничего не поделаешь». В сильнейшем волнении я перелистал записи от последней страницы к началу. В них не было ничего необычного. Рядовые заметки, и лишь кое-где попадались проклятия в адрес Суити Котону. Но вот, перевернув очередную страницу, я насторожился. На чистых, неиспечрённых иероглифами полях отчетливо отпечатался палец. Видно, Мануэмон не заметил, что испачкал его в чернилах и, перелистывая страницу, случайно оставил след. Сначала я взирал на отпечаток довольно рассеянно, но вдруг... Мне показалось, что земля разверзлась у меня под ногами. Стало трудно дышать. сам встревоженно спросила, что произошло. Это... Это... Запинаясь, я показал на отпечаток большого пальца. «Это рука вашего мужа?» «Вы в этом абсолютно уверены?» — настойчиво спрашивал я ее. «Да, конечно», — сан растерялась. «Муж и близко никого не подпускал к своему дневнику». «Тогда принесите мне какую-нибудь вещицу, которой пользовался ваш супруг. Ну, скажем, лаковую шкатулку или что-нибудь из серебра. Видите ли, мне нужны отпечатки его пальцев». «Из серебра? Ну разве что портсигар? Больше ничего такого у нас нет?» Кену Йосан смотрела на меня изумленными глазами. Я смотрел портсигар. Поверхность его была идеально чистой, словно ее нарочно протерли до блеска. Но, открыв крышку, я заметил на внутренней стороне, на блестящем металле, несколько отпечатков, полностью совпадавших с тем в дневнике. «Я читаю иронию в вашем взгляде». Мол, как это он мог так сразу определить их идентичность? Вы забываете, что у криминалистов тренированный глаз. Мы и без лупы легко различаем линии папилляров. Но на сей раз я для верности вынул из стола увеличительное стекло и убедился, что не ошибся. Кину Йосан. Это ужасно, но... Присядьте, пожалуйста. Я хочу кое о чем вас спросить. Мне нужно, чтобы вы вспомнили все хорошенько. Я едва сдерживался. Видимо, Кинуёсан передалось мое волнение, потому что она побелела как мел и вся дрожа села рядом. Вспомните, Кинуёсан. Подумайте, прежде чем отвечать. В тот вечер, накануне отъезда, ваш муж ужинал дома, так вы сказали. Опишите все по порядку, не пропуская подробностей. Да не было никаких особых подробностей. Даже не знаю, что и сказать, пожала плечами Кинуёсан. По ее словам, тот памятный день муж провел у себя, работая как одержимый. Ужин она подала ему в кабинет, но не прислуживала за столом, а, задвинув, Фусума возвратилась в гостиную. Выждав немного, она снова зашла в кабинет за подносом. Все время они молчали, не обменялись ни словом. Это было в обычной манере Мануэмона, когда он работал, читал или писал что-нибудь. Никто не решался входить в кабинет. Даже чай он кипятил себе сам на жаровне. Что ни говори, привычки у Мануэмона были артистические. Ну а его поведение? Он что-нибудь говорил вам? Нет, ничего. Когда муж работает, он ужасно сердится, если я пристаю к нему с разговорами, и я не решилась его тревожить. Молча подала еду, а он даже не обернулся. Вот как. Тогда... Извините меня за нескромный вопрос, но это крайне важно. когда ваш муж пришел, наконец, в спальню. Скажите, каким он был с вами в ту ночь?» Кену залилась краской до самых волос. Она вообще краснела из-за каждого пустяка. В такие минуты она удивительно хорошела. Ее прелестное лицо и сейчас стоит у меня перед глазами. Кену колебалась, но я настаивал, и ей пришлось отвечать. «В тот вечер он пришел очень поздно. Я уже задремала». Да, это было около часу ночи. Скажите, в спальне горела лампа? Нет, я всегда гашу ее на ночь. Свет из коридора просачивается сквозь сёдзи, так что не очень темно. Муж о чем нибудь говорил с вами в постели? О домашних делах, о жизни? Нет, пожалуй, нет. То, что было и разговором-то назвать, нельзя. Проснулся он, когда еще не было четырех. Вы помните это? Нет, я спала и не заметила, как он поднялся. А потом что-то случилось с лампой, и муж одевался при свете свечи в туалетной комнате. Я не слышала ничего до последней минуты. Затем приехал Рикша, с которым муж условился с вечера, и мы со служанкой вышли в прихожую проводить его. Я передаю этот диалог в подробностях отнюдь не для красного словца. Просто так легче поймать нить. Но чтобы вам не наскучил рассказ, изложу остаток беседы вкратце. Вы, вероятно, пока не догадываетесь, чего я добивался от кину Йосан. Итак, в то утро Мануэмон ушел из дома, не позавтракав. Ночи осенью тёмная, и в четыре утра не видно низги. Меня трясло, ладони вспотели, но я продолжал допрашивать Кену Йосан, испытывая при этом азарт игрока. Подтвердятся или нет мои подозрения? Итак, с вечера и до утра вы так и не видели лица вашего мужа и голоса его почти не слышали, верно? но сана торопела, взглянула на меня, пытаясь постигнуть смысл вопроса. Через мгновенье лицо ее исказилось. На нем был написан такой безграничный ужас, словно она увидела привидение. «Что вы хотите сказать? Что это значит? Ну, не томите меня, скажите же, наконец!» «Вы уверены, что это действительно был ваш муж? Ведь вы толком его и не рассмотрели!» А он молчал. С вечера и до утра. Вдумайтесь хорошенько. Неужели супруг не сказал бы вам за все это время хотя бы словечко? Ведь должен же он был дать какие-нибудь указания перед отъездом. В самом деле, еще ни разу такого с ним не случалось. Что же это такое? Нет, я просто с ума схожу. Говорите же, говорите всю правду. Думаю, вы можете вообразить себе ужас и изумление Кину Йосан в ту минуту. Я не решился сказать ей напрямую, и сама она не стала затрагивать эту тему. Но ведь если в ту ночь рядом с ней оказался не Танимура, значит, Кинуёсан Йосан совершила грехопадение. Насколько я знал, от своей жены Мануэмон вел себя в ночь убийства не так, как всегда. Он то смеялся, то плакал, и горячие слезы заливали лицо Кинуёсан. Прежде я думал, что причина столь необычного поведения раскаяние и тоска перед вечной разлукой Но если то был не Мануэ Монто, ни Мура, то безумные ласки, смех и рыдания обретали иное значение. «Возможно ли такая нелепится, спросите вы. Но выдающиеся злодеи всегда делали то, что вообразить себе почти невозможно. Положение Кенуё было плачевным. Ведь она же не виновата, что обозналась. Сама мысль о подобном была за гранью возможного. Удивительно, психика человека столь же подчинена закону инерции, сколь и бездушные вещи. Если преступник неотличим со спины от жертвы, то и Кину могла легко принять его за собственного супруга. И пока не возникли особые обстоятельства... Впрочем, обстоятельства эти имели место, но тем не менее Кину осознала свою ошибку только теперь. Невозможно в это поверить, но она приняла сидевшего в кабинете убийцу за Танимуру, и все последующие события – сцена в постели, расставание – происходили под знаком этого заблуждения. Злодей действовал осторожно, он предусмотрел все до мелочей, даже поломку лампы. Как рассказала Кину Йосан, потом приходил монтер и проверил линию, но все оказалось в порядке. Тогда он открыл щиток и обнаружилось, что кто-то просто отключил электричество. Без сомнения, преступник сделал это, когда весь дом погрузился в сон. Он правильно рассчитал, кому придет в голову открывать щиток в суматохе отъезда. Но... Но если не муж, то кто же тогда? Со страхом спросила Кинуёсан, едва сдерживая рыдания. Если я прав, а я, безусловно, прав. С вами был Соити Котоно. При этих словах красивое личико Кинойосан исказилось, как у маленькой девочки, которая вот-вот разревется. Нет, не может быть. Что вы несете? Такое в кошмарном сне не приснится. Его же убили вечером того дня, твердила Кинуёсан, пытаясь отмахнуться от чудовищной правды. Увы. «Мне больно говорить вам об этом, но убили не Соити, а вашего мужа». И убил его именно Котону, а потом надел на него свое авасе. Я должен был сказать ей всю правду. Накину Йосан невозможно было смотреть без слез. Пока муж считался пропавшим без вести, у нее еще оставалась надежда, что Мануэмон жив, и, быть может, они когда-нибудь встретятся. Но Танимура погиб. Это его труп с изуродованным лицом нашли в заброшенном доме? И вместе с радостью от того, что злодеем все-таки был не ее Мануэмон, сердце Кенуё пронзило острая боль утраты. Хуже всего было то, что она провела ночь с этим оборотнем, с заклятым врагом, которого Мануэмон ненавидел, как ядовитую гадину. Со злодеем, что убил ее мужа, влив ему в рот серную кислоту. Это невозможно было перенести. Нет, я не верю. «Чем вы докажете? Ну, говорите, я ко всему готова!» едва слышно прошептала Кино Йосан бескровными губами. «Мне очень жаль, но доказательства у меня неопровержимое. Отпечатки, оставленные в дневнике и на крышке серебряной табакерки, бесспорно принадлежат вашему мужу. Точно такие же отпечатки мы сняли у трупа, обнаруженного в заброшенном доме. Отпечатки пальцев, снятые у трупа, я исследовал по гамбургскому методу и отчетливо помню каждую линию. Речь идет о методе дактилоскопической классификации, предложенной в начале 20 века шефом гамбургской полиции Рашером. Мало того, у убитого на большом пальце оказался маленький шрамик. Невозможно, чтобы у двоих людей был одинаковый кожный узор с одинаковым шрамом. Это доказывает, что убитый не Суити Котоно, а Мануэмонто Тщательная экспертиза подтвердила впоследствии полную идентичность отпечатков. Разумеется, я сразу же доложил начальству о своем открытии, и это направило следствие по новому руслу. Нечего и говорить, какой поднялся шум. Я тогда был очень молод, и, конечно же, успех совершенно вскружил мне голову. Вы вправе посмеяться над моей недогадливостью. Как такая простая истина не пришла мне в голову сразу? Как я мог не понять, что не случайно преступник изуродовал жертву до неузнаваемости? Скажу, что подобные мысли возникали в процессе расследования и у полиции, и у прокуратуры. Однако преступник был очень хитер. Он сыграл с нами скверную шутку. Я имею в виду Кинуёсан. Обманув несчастную женщину, злодей сумел убедить всех, что в ночь убийства по крайней мере до самого утра Мануэмон Танимура был жив и здоров, а из этого следовало, что пострадавший Котоно. Убийца не опасался, что Кинуёсан пойдет на место происшествия и обман раскроется. Что ни говори, злодею не откажешь в смекалке и ловкости. И только в одном он допустил непростительный промах. Совершенно забыл об отпечатках пальцев. А ведь именно кожный узор — неповторимая отличительная особенность человека. Вот, собственно говоря, и все об убийстве с применением кислоты. Я верно утомил вас долгим рассказом. Мне так живо вспомнились подробности. Надо, пожалуй, немедленно записать их в дневник. Глава пятая. «Ну что вы, я нисколько не утомился. Напротив, вы мне доставили огромное удовольствие. Знаете, вы не только выдающийся сыщик, но и прекрасный рассказчик. Я словно сам побывал там. И все же я не понял, вы схватили преступника?» Иномат смотрел на меня с пристраннейшим выражением. «Нет, к сожалению, убийцу найти так и не удалось». Мы, разумеется, разослали по всем полицейским участкам его словесные портреты, фотографии, но, увы. Кто хочет спрятаться, спрячется. С той поры прошло почти 10 лет. Видно, убийца скрылся где-нибудь в глухомане. А может, его уж и в живых нет. Об этом деле все и думать забыли. Кто теперь станет искать? Иномата слушал меня с усмешкой. «Значит, из этого следует», — подытожил он. что вы так и не вырвали у убийцы признания? И следствие основывалось только на вашей гениальной догадке? Я уловил в его тоне издевку. Недоброе предчувствие охватило меня. Иномата, отвернувшись, рассеянно смотрел в мрачную пропасть. Уже смеркалось. Затянутая тучами небо помрачнело, и тусклый свет, пробивавшийся сквозь облачную пелену, почти физической тяжестью ложился на землю. Прямо перед нами черными громадами возвышались горные отроги, а внизу в разверстой бездне клубились белесые испарения. Мир будто вымер. В нем не чувствовалось ни малейшего движения. Зловещий рев водопада словно сливался с глухими ударами сердца. И вот, наконец, иномата оторвал взор от ущелья и внимательно посмотрел на меня. Стекла его очков поблескивали, отражая хмурое небо. Сквозь линзы из-под приспущенных век смотрели большие глаза. С недавних пор я стал замечать, что левый глаз его неподвижен. Значит, он не живой. Видимо, и очки с желтоватыми стеклами нужны именно для того, чтобы скрыть этот дефект. Я разглядывал иномату без всякой задней мысли. «Помните детскую игру в Дзянкенпон?» — неожиданно спросил он. «Сыграем? Держу пари, вы проиграете». Дзянкенпон, Японская версия игры в камень, ножницы, бумагу. Я опешил и какое-то время растерянно молчал, не зная, что ответить. Но иномата с детским азартом поддразнивал меня, и я с некоторым раздражением, пожав плечами, нехотя вытянул вперед правую руку. Дзянкенпон разнеслось в тишине. Иномата и впрямь оказался сильным противником. К моей немалой досаде мне так и не удалось одолеть его. Я признал свое поражение, и Намата со смехом сказал: Да, в этой игре двойное дно. Тут требуется смекалка. Без способности делать логические построения ничего не получится. Я сейчас объясню, что имею в виду. Допустим, вы проиграли, выбрав бумагу. Простофиля в другой раз непременно выбросит камень, который тупятся ножницы. Это самая примитивная логика. Кто похитрее сообразит, что противник только того и ждет? Э, нет, подумает он. Мой камень противник постарается обернуть бумагой, а потому мне следует выбросить ножницы. Это ход посложнее. Но все же и он банален. Настоящий игрок рассуждает иначе. Раз я проиграл на бумаге, противник ждет, что я выброшу камень, а потому логично было бы предположить, что он изберет бумагу. Но противник умен и не может не понимать, что я догадываюсь о его ходе, а потому захочет меня провести. Думая, что я выберу ножницы, режущие бумагу, Он, несомненно, снова выбросит камень. Что сделаю я? Чтобы его победить, мне следует выбрать бумагу. Да, надо видеть на ход вперед. Предугадывать мысли противника, тогда победа твоя. И не только в детской забаве, но и в реальной жизни. Возьмите преступника. Он ведь тоже играет с сыщиком в ту же игру. Хитроумный преступник, изучив психологию полицейского, способен предугадать любой его шаг. а потому он практически неуловим, даже если...» Иномата вдруг оборвал себя на полусловие и загадочно рассмеялся. «Вы, конечно, читали похищенное письмо Эдгара По. Он описывает похожую игру. Вчет нечет. Так вот, там был один школьник, вызывающий всеобщее восхищение своей смекалкой. На вопрос, в чем причина успеха, он ответил, «Когда я хочу узнать, насколько умен или глуп, добрый или зол мой партнер, и что он при этом думает, я стараюсь придать своему лицу такое же, как у него выражение, а потом жду, какие у меня при этом появятся мысли и чувства. Принцип его вполне достоин хитрости Макиавелли и философской мудрости Компанеллы. Скажите, а вы, расследуя дело об убийстве с применением серной кислоты, не пытались придать своему лицу выражение предполагаемого преступника? Ай-яй-яй, конечно же, нет. Да и в нашей детской забаве вы не выказали смекалки. Я почувствовал, как во мне закипает злость. «Мне уже порядком надоели разглагольствование иноматы», на что он, собственно, намекает. «Я вас не понимаю», — сухо ответил я. «Вы хотите сказать, что мои логические построения были ошибочны? У вас, разумеется, есть иная версия?» Я не скрывал сарказма, но иномата опять ухмыльнулся. «Именно так. Я вижу на два хода вперед, и мне сейчас ничего не стоит разгромить ваши, в общем-то, вздорные домыслы». Вы выстроили логическую цепочку, основываясь на одном единственном доказательстве, на отпечатке большого пальца. С такой же легкостью я опрокину вашу теорию одним единственным контрдоводом». Меня передернуло. Наглец. Как он смеет говорить это мне, опытному полицейскому, отдавшему любимой работе столько лет? Весьма любопытно процедил я. «Что ж, извольте. Если вам будет угодно». Впрочем, на это хватит двух минут. Скажите, у вас не возникало подозрений, что в отпечатках и в дневнике и на серебряном портсигаре есть некая нарочитость? Нарочитость? Да. Представьте себе на минуту, что отпечатки были оставлены не случайно, но принадлежат они не тому, на кого вы подумали. Я не ответил. Пока было неясно, куда клонит мой собеседник, однако я почувствовал некий подвох, и у меня неприятно засосало под ложечкой. Все еще не доходит. По моему разумению, этот ваш Танимура придумал очень простую штуку. На всех предметах личного пользования вы обратили внимание только на порт сигары на дневник, а поищи вы получше, без сомнения, обнаружили бы еще. Он оставил не собственные, а чужие, принадлежавшие другому лицу отпечатки. Учитывая, что тот человек был нередким гостем у Танимура, нетрудно представить себе ход событий. Чепуха. «Какой еще человек?» Соити Тоно, разумеется!» В голосе иноматы зазвучали недобрые нотки. Он ведь захаживал к Танимуре, так что тому ничего не стоило заполучить его пальчики. При этом он, разумеется, тщательным образом стер свои собственные следы. Я растерялся и сморозил глупости, которые теперь даже неловко вспомнить. «Вы бредите. Это исключено, потому что убили именно Танимуру». Но если все-таки допустить, что убитый Суити Котоно, то значит отпечатки в доме у Танимуры тоже принадлежат погибшему. Ведь они совпадают с отпечатками пальцев трупа. Нос. И кто же убийца? И тут я снова оказался не на высоте. Выходит, историю с отпечатками на портсигаре в дневнике подстроил сам Танимура, глупо спросил я. И беспечно кивнул, будто видел это собственными глазами. Ваш-то нуждался в деньгах. Он был в отчаянных обстоятельствах. Фирма его оказалась на грани банкротства, и расплатиться с долгами перезакладыванием недвижимого имущества было решительно невозможно, ведь долг его исчислялся десятками тысяч. В подобном случае единственная возможность избегнуть позора — бегство. Вот он и сбежал, прихватив с собой чужие денежки. Однако наивно предполагать, что причина бегства лишь в этом. Ведь Танимура разделался с Катона отнюдь не в состоянии аффекта, а с расчетливым хладнокровием. Он давно обдумал детали и только ждал подходящего случая. Скажите, что может заставить мужчину обобрать собственную жену? Только одно. Страсть к другой женщине. Да, Танимура, конечно, питал преступную страсть, да к тому же к чужой жене. И дело, по-видимому, зашло так далеко, что любовники вынуждены были бежать от людской молвы. Вот вам и вторая причина. Ну а третье, Разумеется, ненависть. Ненависть к Соити Котоно, давнему недругу. Извечные мотивы. Деньги, любовь, ненависть. Что ж, Танемура одним выстрелом подстрелил сразу трех зайцев. И тут весьма кстати подвернулись вы со своей мечтательной страстью к детективным романам. Сыщик-фантазер. Не окажись рядом вас, может быть, Танемура и не стал бы так уж мудрить. Но он делал ставку именно на вас. Он поставил себя на ваше место, придал своему лицу должное выражение, помните, чет или нечет. И не ошибся. Вы сыграли свою партию, как по нотам. Благодаря вам убийца ускользнул от закона. Да, Танимура был виртуозный преступник. Помните, как он убил свою жертву? Не каждый додумался бы до такого. Если у трупа изуродовано лицо и его нельзя опознать, что в таком случае может подумать проницательный сыщик? Он, конечно же, догадается, что убийца пытается сбить его с толку. И раз на трупе овасы, принадлежащие Котону, значит, убийца хотел выдать покойного за Котону. Тут-то сыщики попадаются в расставленную ловушку. Он сделает ложный вывод, что жертва не Котону, а кто-то другой. Так оно все и получилось. а настоящий убийца по дороге домой швырнул в реку бутыль из-под кислоты и прокрался как вор в собственный дом. Последний его спектакль был поистине великолепен. Прикинувшись Котону переодетым в его же Танимуры одежду, он обнимал собственную жену с нескрываемой страстью и то хохотал, то плакал у нее на плече. Словом, вел себя не как муж, а как любовник. «Я чувствовал себя совершенно раздавленным». Кто этот человек, называющий себя иноматой? Что за дикие речи? И откуда такая уверенность? Я не отвечала, потому Иномата сам нарушил молчание. Это было довольно давно. Ко мне тогда частенько захаживал мой приятель, большой любитель детективных историй. Мы вели бесконечные споры о том, как преступнику легче всего ускользнуть от возмездия. и в итоге пришли к единому мнению, что самое остроумное — это прикинуться жертвой. Теоретический ход блистательный, но перебрав конкретные способы его воплощения, мой приятель пришел к неожиданному заключению, что все это плоско и заурядно. Я был не согласен с ним. Банальность свойственна лишь дуракам. Умный преступник непременно придумает что-нибудь оригинальное. На что мой друг возразил, если уж мы не придумали, то преступники подавно. В общем, вышла у нас серьезная стычка. А ведь история с кислотой подтверждает, что Правда все таки оказался я. Убийцу приняли за жертву, а жертва оказалась убийцей. Может ли человек провести ночь с чужой женой так, чтобы та ничего не заметила? Увлекательный сюжет для романа. Вот такие, как вы, и попались на эту удочку. Пока я внимал рассуждениям иноматы, в моем мозгу забрезжило смутное, полузабытое воспоминание. Я словно слышал все это когда-то давным-давно. Но с Иноматой мы никогда раньше не встречались. Нет, определенно я обсуждал эту тему с кем-то другим. С кем? Мне вдруг почудилось, что я беседую с оборотнем. Нечто огромное, страшное заслонило весь мир. но это нечто никак не могло обрести конкретную форму, приводя меня в вступление. И тут иномата сделал такое, что я остолбенел. Без предисловия он вытащил изо рта обе вставные челюсти. Губы сразу опали, и вся нижняя половина его лица сморщилась, как бумажный фонарик. Я уже говорил, что невзирая на лысину, иномата был мужчина весьма импозантный, с умным тонким лицом, украшенным бакенбардами, но теперь... Я и не подозревал, сколь много значит для внешности зубы. Без них Инумата сделался жалким, убогим, как восьмидесятилетняя старуха, и в то же время чем-то неуловимо напоминал сморщенного награжденного младенца. Затем Инумата снял очки и шамкая без зубы ртом, произнес: Посмотрите внимательно. Так, уберите складку на веках, нарисуйте другие брови, снимите горбинку с носа. «Сбрейте усы и прикройте лысину волосами, ну?» «Вам ничего не напомнил этот портрет?» Он наклонился ко мне и даже прикрыл глаза. Я мысленно нарисовал себе несуществующие черты, и вдруг в моей памяти всплыло еще одно лицо. «Неужели?» «Теперь понятно, откуда у иноматы взялась такая уверенность. Я не смог сдержать изумленного возгласа. «Да я узнаю вас! Вы Мануэмон Немура! «Что-то вы изменили себе! Поздновато прозрели!» И Иномата, нет, Танимура, расхохотался. «Что вы так смотрите на меня? Сами себе не верите?» Он уже вставил протез и говорил вполне четко и внятно. Итак, осуществив фантастический замысел, он сбежал, прихватив огромную сумму денег и чужую жену. Пока полиция гадала два дня, кто же убитый, Танимура был в безопасности. Ну а потом, когда на него пало подозрение, он уже мчался в поезде по Корее. Танимура панически боялся морских путешествий, ведь корабль для преступника западня. В Шанхае я снял комнату у китайца, и мы прожили там около года. Чудесное было время. Вообще-то, Кинуйо очень красивая женщина, но мне с ней было скучно. Я предпочитаю иной тип. Порочная обольстительницы, как Акико, ставшая моей новой подругой жизни. Признаюсь, тогда я просто голову из-за нее потерял. Мне хотелось перебороть себя, но, увы. Долгие месяцы размышлял я над тем, как изменить свою внешность. Обычные способы, гримус и борода, притили мне своей заурядностью и банальностью. Я, желая стереть с лица земли само существо по имени Мануэмон Немура, упорно и методично шел к поставленной цели. Я творил нового человека. В Шанхае прекрасные клиники, принадлежащие иностранцам. Я подыскал необходимых специалистов, стоматолога, офтальмолога и хирурга и принялся за дело. Первонаперво я уничтожил свою шевелюру. Волосы трудно вырастить, но уж вывести. Существует множество средств, пригодных для этой цели. Я изменил форму бровей, потом наступил черед носа. Если вы помните, он у меня был приплюснутый, некрасивый. После пластической операции я стал обладателем великолепной горбинки. Затем я решил изменить саму форму лица. Это тоже оказалось несложно, достаточно вставить зубной протез. От природы у меня оттопыренная нижняя губа и врожденная прогнатия, к тому же плохие зубы. Я без колебаний сделал себе вставные челюсти с толстыми деснами, совершенно изменившие прикус. Как изволите видеть результат превосходный. Даже вы узнали меня лишь после того, как я вынул протез. Я отрастил усы, и от прежнего Танемура остались только глаза. С глазами оказалось труднее всего. Сначала мне подрезали веки, сделав тяжелую складку, но этого мне показалось мало. Я было придумал носить темные очки, как будто страдаю глазами, но и такой вариант не устроил меня. После долгих раздумий я пожертвовал левым глазом. Теперь у меня появился великолепный повод носить очки с цветными стеклами, а это совершенно меняло весь облик. Мое нынешнее лицо — искусственное творение. От прежнего в нем не осталось ни единой черточки. Танимура больше не существует. Хотя, впрочем, внешне я не настолько хорош, чтобы нельзя было глаз оторвать, а Кико частенько поддразнивала меня по этому поводу. Описывая эти невероятные метаморфозы совершенно будничным тоном, Танимура вдруг потер левый глаз, и в его руке оказалась стекляшка, формой напоминавшая перевернутую пиалу. Вертя ее в пальцах, он обратил ко мне свою пустую глазницу. После этого мы, ничего более не страшась, вернулись домой. Шанхай чудный город, но родина есть родина. Мы жили в каком-то своем особенном мире, качуя с курорта на курорт. Почти десять лет я был неразлучен с Акико. Вдвоем в целом мире. Танимура с тоской заглянул в черную пропасть. Воистину чудеса. Мне и во сне не могло присниться, что доведется беседовать с вами о тех временах. Впрочем, сегодня у меня появилась уверенность. Я невольно насторожился. Если это даже и случайность, все равно она вызывает дрожь ужаса. Танимура вдруг засмеялся. «Значит, вы ничего не заметили?» «Конечно же, это совсем не случайность. Я нарочно направил наш разговор в нужное русло. По дороге мы с вами говорили о Бентли. Это была маленькая ловушка. Помните, вы обмолвились, что забыли сюжет? Вы его не забыли. Он хранился все это время в неведомых тайниках вашей памяти. А сюжет таков. Убийца, прикинувшись собственной жертвой, приходит к жене убитого. Очень знакомый трюк, помните? Убийство с применением серной кислоты. Увидев название книги, вы невольно ассоциировали его с той историей, и вам захотелось поговорить. Ну а книжку вы не забыли? Взгляните-ка вот сюда и сюда. Кто-то сделал пометки красным карандашом. Вам не знаком этот почерк? Я склонился над книгой, и вдруг у меня словно спала с глаз пелена. Как это я забыл? Впрочем, прошло столько лет. Тогда я был начинающим и неопытным сыщиком, получавшим гроши, и не мог позволить себе покупать детективную литературу, а потом нередко брал у Танимуры вышедшие новинки почитать. Была среди них и эта вот книга. Помню, я действительно сделал в ней кое-какие пометки. Без сомнения, это мой почерк. Танемура умолк. Я тоже молчал. Но мысли мои крутились вокруг одного и того же. Зачем Танемуре эта встреча? Он отдал столько энергии, чтобы ускользнуть от полиции. Так чего ради теперь исповедуется передо мной, полицейским? Ведь срок давности преступления еще не истек. Может быть, он просчитался? Или просто дразнит меня? Господин Танемура, скажите, а вы не боитесь меня? Или вы просчитались со сроком? Что вы, я не настолько сведущ в таких делах, я и не знаю, когда он должен истечь. А затеял я наш разговор потому. Знаете, во мне, видно, дьявол сидит. Вы вечно мните себя выдающимся сыщиком, это несказанно меня раздражает. Собственно говоря, мне просто захотелось щелкнуть вас по носу. Вот оно что. «Что ж, мне остается признать поражение, однако...» «Однако, да, я проиграл. Но я все еще полицейский. Вам не терпелось унизить меня, но яму вы выкопали себе. Вы дали мне козырь, и я арестую злодея, какого еще не видывал свет». Я схватил его за запястье, но Танимура легко расцепил мои пальцы. «Э, нет. Мы ведь с вами уже не раз мерились силой, и я всегда выходил победителем». «Как вы думаете, зачем я привел вас в такое глухое место? Я все предвидел. Одно движение, и я скину вас в пропасть. Успокойтесь. Я не собираюсь бежать. Видите ли, я утратил вкус к жизни. У меня не осталось привязанностей в этом мире. А ради которой я жил, скоропостижно скончалась месяц назад от воспаления легких. Когда она лежала на смертном одре, я поклялся пойти вслед за ней хоть в пасть дьявола. Единственное, о чем я тогда сожалел, что так и не встретился с вами. Но сбылось и это желание. Теперь я могу уйти. «Прощайте!» — донеслось до меня. Не успел я и пальцем пошевелить, как-то нему раскрылся во мраке бездна. Пытаясь умерить бешеное биение сердца, я заглянул в пропасть. Белая фигурка, стремительно уменьшаясь в размерах, достигла дна, взметнув фонтан брызг. Через мгновение все улеглось, и среди бурунов на камнях проступило пятно. Оно было похоже на ярко-алый, огромный, растрескавшийся от спелости, плод граната. В ущелье воцарилась прежняя тишина. Горы и долы были окутаны вечерней мглой. Ни единый листочек не шевелился. Ветерок словно уснул. Насколько хватало глаз, все застыло в мертвенной неподвижности. Лишь издалека доносился вечный шум водопада, ракотавшего в такт сердцу. Я стряхнул с юката песок и поднялся. Взгляд мой скользил по скале по выбеленному временем камню. Под ногами на черной обложке книги лежал искусственный глаз. Он смотрел на затянутое низкими тучами небо и, казалось, хотел чего-то.